тампы на телеграммах фальшивые? Нет. Подлинные? В носках среди бела дня во Владикавказе? Смешно! Смешно. Трактир? Пьяные шутки? В двери снаружи стучали, ручку дергали. Слышно было, как курьерша кычала «Нельзя!». Варенуха, воспаленными глазами, глядя в справочник, тоже рявкнул «Нельзя! Заседание!» Когда за дверью стихло, Варенуха захлопнул толстую книгу и молвил. «Не может он быть во Владикавказе!» Он поглядывал на Римского и увидел в своем патроне перемену. Колючие глаза Римского в знакомой всем роговой оправе утратили как будто бы эту колючесть, в них появилась темная печаль и очень большая... «Тревога!» «Не может он быть во Владикавказе!» — повторил Варенуха. Помолчали. «Да, он не может быть во Владикавказе!» — отозвался Римский и даже, как показалось Варенухе, изменившимся голосом. «Но тем не менее это писано из Владикавказа». «Так что же это такое?» — вопросил Варенуха. «Это непонятное дело», — очень серьезно ответил Римский. «И дело это надо выяснить», — помолчав еще добавил. «Но лучше всего это вторая часть». «О Воланде?» «Да, а Воланде», — ответил Римский. За спиной его висела афиша. На зеленом фоне ясно виднелась эта фамилия. Афиша сулила... Далее идет пропуск текста. Двое взрослых очень деловых людей должны были ответить на дикие телеграммы. Это было им неприятно, но, тем не менее, отвечать нужно было. Римский взял трубку телефона и сказал. «Междугородная?» «Дайте сверхсрочный разговор с Владикавказом!» «Умно!» — подумал Вренуха. «О, черт!» — сказал Римский, вежея трубку. «Что?» «Испорчен телефон во Владикавказе!» Римский позвонил на телеграф и щурец продиктовал. «Примите молнию. Владикавказ помощнику Масловскому». Ответ — фотограмму 803. Двенадцать дня сегодня Лиходеев был в Москве. От двух до четырех он неизвестно где. Почерк, безусловно, подтверждаю. Меры наблюдения за указанным в фотограмме артистом принимаю. Римский. Умно, подумал Варенуха, тут же додумал. Глупо. Ведь его не может быть <смех>, во Владикавказе. Но Римский показал, что он еще умнее, чем о нем думали. Именно обе телеграммы и фотограммы он тщательно запаковал в конверт, конверт заклеил, протянул его в ренухи и сказал значительно в «Связи, Василий Васильевич, немедленно, пусть они разбирают». «Умно!» В третий раз подумал Варенуха и принял пакет. «Звони на квартиру». Варенуха взял трубку и ему посчастливилось. «Алло», — сказал бас в трубке. «Э, «Мосьо Воланд», — ласково спросил Варенуха. «Я...» «Добрый день», — говорит администратор кабаре, Варенуха. «Очень приятно». «Как ваше здоровье?» «Мерси!» Несколько удивляясь, иностранной вежливости ответил Варенуха. Римский, сморщившись, очень тревожно прислушивался. «Мне показалось, что вы плохо выглядели вчера. Вы берегите себя!» Продолжал излишне вежливый иностранец в ухо изумленному администратору. — Я не советую вам никуда сегодня ходить, пусть Римский ходит.